Итак, попав на землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. Добрый день, сказал на всякий случай маленький принц. Добрый день, ответила змея. На какую то планету я попал? На Землю.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 «Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. «Смотри, вон моя планета, прямо над нами. Но как до нее далеко...» «Красивая планета», — сказала змея. «А что ты будешь делать здесь, на Земле?» «Я поссорился со своим цветком», — признался маленький принц. «Вот оно что!» И оба замолкли. «А где же люди?» Вновь заговорил наконец маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», заметила змея. «Я хотел бы узнать, День рождения звезды. И звезду ту поздравить с её днём рождения. День рождения звезды. День рождения звезды. Очень жаль, что не знаю день рождения звезды. А звезде одиноко под небеси одной. И дружить может быть, она хочет со мной. День рождения звезды, день рождения звезды Очень жаль, что не знаю день рождения звезды Эй, звезда, бы скорее упади на ладошку Отогрею тебя и поглажу немножко День рождения звезды, день рождения звезды Очень жаль, что не знаю день рождения звезды. День рождения звезды. День рождения звезды. Очень жаль, что не знаю день рождения звезды. Очень жаль, что не знаю день рождения звезды.